«Не велите казнить, господин титулярный советник, не годится, Варя Суворова, в шпионки!» Дверь предостерегающе заскрипела, и в зеркале, прямо за спиной, возникла красной сердитое физиономия полковника. «Виноват, мадемуазель, но с Михаилом Луканом так не поступают. Вы мне в некотором роде делали авансы». А теперь вздумали публично позорить не на того напали здесь он не пресс-клуб здесь я у себя дома Аан галантности будущего сенатора не осталось и следа карри желтизные глаза металле молнии И идемте маддемуазель экипаж ждет.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 с любопытством наблюдали за пикантной сценой, но заступаться за даму да и да мули, кажется не собирались. Лукан сказал что-то по-румынски, и зрители, понимающе засмеялись. Много пила Маруся спросил один по-русски. И все захохотали еще пуще. поллковник властно обхватил варию за талию и повел к выходу,